Глава сорок третья По дороге из Белграда в Лозницу нас исхлестал дождь. Огромная черная туча, похожая на дым из трубы, била во все стороны молниями. Мы ехали молча. Татьяна береглась силой, ей предстояло вести машину еще пару часов по скользкой дороге. А мне не хотелось ни двигаться, ни думать. Просто сидеть и перебирать в голове, как картинки с выставки, эти короткие белградские дни. Мне надо было уже через пару дней возвращаться в Черногорию и ждать там всю нашу компанию, которая собиралась приехать в Будву на форум русских европейцев. Все туда ехали, кроме одного. Что ему наши иммигрантские дела? У него съемки и все такое. Собственная жизнь. Я вдруг представил, что наши разговоры услышал кто-то другой. Он ведь просто не поймет ни слова. «Так всегда бывает», — думала я над этими его словами, глядя сквозь мокрое стекло машины. Накапливается куча каких-то словечек, реплик, обрывков, внутренних цитат, которые что-то значат только для двоих. Воспоминания о каких-то мелких происшествиях достаточно просто назвать место. «А помнишь эту амбулаторию? Ты мне, кстати, так и не рассказала, что я тогда наговорил». И мы уже смеемся, и наша вечная русско-сербская путаница. Все это становится узорной вязью, которой теперь должно хватить, чтобы эта таинственная близость не растаяла, как утренняя магло над Белградом. Я включаю компьютер. Вечером ушла усталая и просто закрыла крышку. На открытой почте вчерашние письма. «Мы уже дома, Таня отдыхает, я пью на веранде». И ответ — «Это самое главное. До завтра». На ноутбуке, во весь экран, он с гитарой на сцене. Моя утренняя доза. Не успели вчера войти в дом, как появилась Рюлова. Она ездила в Боснию. Обычная операция называется «Визаран» — смотаться на пару часов в другую страну, чтобы получить на границе штамп в паспорт и уже с ним продлить время пребывания в Сербии. Рюлова усталая и голодная. «Мы тебе там профитроли и перлы принесли, но перед отъездом на всякий случай положили в морозильник». «Как съездили?» «Да все отлично, купили Лене новое платье», — говорит Татьяна, не отрывая головы от диванной подушки. «Давай я расскажу». Я выпиваю глоток вина и подвигаю себе тарелку с сушёной аронией. «Приехали мы, короче, в новый торговый центр. Разделились. Таня пошла на первый этаж, а я наверх». Брожу там, ничего мне не заходит, и вообще я смотрю не на витрины, а на экран телефона. Он сейчас освободится с работы и заберет меня отсюда. Спускаюсь по лестнице, в Зару, где оставила Татьяну, и она прямо тут же попадается мне навстречу около примерочной с кипой тряпья в руках. «Смотри», — говорит она возбужденно, — «какое я классное платье нашла! Там и твой размер есть. Давай померим, кому подойдет, тот и купит». Летнее платье с красными цветами. Мы быстро переодеваемся в одной кабинке и выходим в проход, чтобы сравниться в большом зеркале. А платья, продолжаю я, они немного халатного типа. Знаешь, как сейчас модно? С пуговицами донизу, и выглядим мы с Рыбаковой, как две уборщицы в больничном коридоре. «Неправда!» — Татьяна даже садится на своем диване. «Она все придумывает! Платье очень красивое!» Рюлова грызет замерзшие профитроли с кремом. «Дальше давай рассказывай». Ну так вот, Рыбакова это первое сообразила и быстро уступила платье мне. Все наоборот было!» — кричит Рыбакова с дивана. И еще долго ныла про своё самопожертвование, типа отказалась ради подруги от такого платья. Ей, мол, сейчас нужнее для самоутверждения. «А мне и вправду так понравилось это платье с красными цветами. легкое такое, прямо снимать не захотелось». И я вышла в нем из примерочной и поперлась прямо к выходу. Тут-то все и зазвенело, и двери, и телефон. Охранники бегут, я хватаю трубку, ну как осоль буквально. Я здесь, я здесь. Она врет. Таня, ведь она врет. Она вечно придумывает, говорит Рыбакова, и над диваном появляется ее пушистая голова и веселые восточные глаза. «Ладно, милостиво соглашаюсь. Я тебе фотку в этом платье покажу». «А где это ты?» «Не знаю, какой это Белградский парк». «Чудесное платье. И вообще, снимок классный». Профессионал снимал. «Неси платье!» «Лень. Давай уже все завтра».